539. Октябрь 22. Достоинство человеческое будем хранить при всех условиях жизни. Человек, потерявший достоинство духа, становится ниже присмикающегося. Ведь есть же в человеке нечто неподлежащее растерзанию обстоятельствами и людьми. Многое могут попрать люди, растоптав под ногами, но достоинство своё На попрании встречным нельзя никогда отдавать. Встречные все, ибо все входят в жизнь, занимают в ней место и уходят из жизни вашей, как будто их в ней никогда и не было. Сколько входило и сколько уже ушло в невозвратное прошлое. Где они, эти случайные или кармические спутники жизни, которые радовали, огорчали или терзали вас? Где они? Их давно уже нет. А вы всё живёте. И так же полна ваша жизнь и новые и новое занимают ваше сознание. Стоит ли на них проходящих тратить слишком много внимания и сил? Стоит ли привязывать к ним своё сознание и ставить себя в зависимость от них, проходящих мимо? Уйдут все, и человек останется один. Не уйдёт только учитель. Так есть узы временные и узы вечные. Печально видеть крушение привычных сложившихся условий, но ведь это участь всего окружающего. Для всего и каждого явления в отдельности придет время расстаться с ним, потому приносить достоинство духа в жертву каким бы то ни было обстоятельством нецелесообразно. Оно должно остаться с вами, как ваше духовное одеяние. Люди стремятся разорвать духовные одежды ваши, чтобы ногами пустить вас по миру или в жалких лохмотьях, то есть беззащитными и беспомощными. Но ведь сила в духе, её и надо хранить от растерзания и людьми, и обстоятельствами. Делайте всё, что требует от вас жизнь, но твёрды и крепко храня достоинство своё. Силу опоры внутри надо приобрести во что бы то ни стало. Как же иначе устоять? Даже владыки надо найти в сердце своем, то есть внутри, все, и мир, который даю вам, и Царствие Божие, и все сокровища Духа. Когда во мне шатается и колеблется все это ничего, но когда шатания начинаются внутри, то это грозит нарушением всего построения жизни. Сокрушённые и раздавленные жизнью, так можно назвать их, о пору внутри себя потерявших. Дух, утверждает даже учитель, иду же отвергает его, так что всё в духе и всё зависит от духа. Печать утверждения духа лежит на признании учителя. Поэтому даже учитель бессилен, если дух отрицает его. Прирогатива признания принадлежит самому духу. но ничему-то находящемуся вовне. И учение ценно для вас лишь потому, поскольку признано вами. Власть утяждения в вас, в человеке, но не в ней его лежит всё, что он ищет. Поэтому не позволяйте, не позволяйте ничему и никому касаться неприкосновенных, с таким трудом накопленных ценностей духа. Святилище духа для внешнего мира и людей закрыто. Притча о бисе и свиньях пусть будет постоянным предупреждением. Хочу подчеркнуть нечто иное, а именно то, что достоинство духа, уявляющийся в силе себя осознающий, будет вместе с тем и бронёй и защитой. Ведь приходится уже думать о том, как защититься и как охранить сущность свою от расстёрзания и следующей за ним дезинтеграции. Ведь можно брызгами разлететься, если отступить Соберите силы вовнутрь. Меня призовите, и вместе будем стоять до конца, до победы. Подумайте только, можно ли не устоять? Если весь мир восстанет и ополчится на вас, то даже и тогда поражение недопустимо. В лице князя Мирась его обрушился мир на владыку, но не имея в нём ничего, оказался бессильным. Так стойте и вы силою моею, все силы в центре собрав. Ибо пришло время ветром подуть и вихрем подняться. Так положите мысль вашу к владыке и дайте войти владыке в сердце ваше. Вместе мы устоим. Помните, кроме нити сердца нет ничего. Может рушится все. но нить сердца связующая с владыкой внутри есть нерушимое достояние ваше так и смотрите на жизнь и встречных и прохожих проходящие тени так назовите призраки жизни плотной стеной окружившей вас но вы останьтесь и пребыть со мною ибо сверх всего я как вершина возвышается над землёю и жизнью долин так и дух над условиями плотного мира Нужно реально почуять, что поистине Дух не от мира сего. Сила его не во внешних обстоятельствах или счастливых сочетаниях их, но именно в нем самом. Не отдавайте этой чудесной силы ничему внешнему, каким бы тяжкими ни казались условия жизни. Храните чудесный огонь осознания силы своей, неуязвимости и нерушимости Духа от ярости натиска тьмы и хаоса разнознанных стихий. Мир идёт на вас, чтобы сокрушить вас. Мной устоите и со мной твердыню своего духа от всего внешнего оградив. Вовне пусть будет, что будет, но во внутреннее святилище ничему внешнему доступа нет. Так выдержите битву до конца. Вечное в духе над временным и приходящим в теле gloвенствует. И владыка дух Так в духе учитесь преодолевать всё, что становится непреодолимой преградой на вашем пути к единому свету, ибо свет этот в вас. Я сказал.